Кайс, так же как и весь род Горби, был результатом слияния двух различных форм жизни. Первые имели тело, такое же, как у Кайса. Высокие, статные, серебристые существа, чьим главным качеством было крепкое, почти сверхъестественное здоровье и способность к приспособлению и поглощению любых видов энергии. Увы, тупые, как растения. Вторые представляли себя такое же красное пятно, которое пульсировало на его голове. Вначале они были ничем иным, как простейшими стойкими формами жизни. В лучшем случае их можно было сравнить с вирусами. Впрочем, назвать их вирусами не совсем точно. Их силой была исключительная агрессивность, способность пронизать защитные протеины любой встретившейся клетки и вводить потенциал для развития интеллекта. Основной их слабостью, Были генетические часы, которые просто останавливались в среднем при возрасте в 125 лет. Вскоре Кайсу предстояло умереть, его мозг превратится в небольшой потемневший шар из протухших клеток. А тело – стройный костяк, который осуществляет все свои естественные функции. Может продолжать существование еще столетия или около того, но оно будет уже ничем иным, как тараторищей и несущей околесицу оболочкой. Когда Кайс разделил свой жребий с другими членами Тайного Совета, он стремился не к власти, к спасению. Богатство его тоже не привлекало. Он хотел лишь жизни, разумной жизни. А М-2 его не волновал, хотя он ни разу не намекнул об этом своим коллегам. Разоблачить себя означало подписать свой смертный приговор. Когда был умершлен император и началась охота за теми, кто хоть что-то знает о неиссякаемых, Источниках топлива, Кайс с таким же рвением искал нечто другое. Что сделало вечного императора бессмертным? Вначале он надеялся найти ответ на этот вопрос в архивах императора, так же, как другие надеялись найти там тайну АМ-2. Но ни того, ни другого там не оказалось. Когда было совершено убийство, Кайсу исполнилось 120 лет. Это означало, что жить ему оставалось всего 5 лет. Теперь прошло немногим более шести лет, а Кайс был все еще жив. В годы интервенции он был близок к истерике, думая о своих умственных способностях, постоянно помня о часах, завод которых кончался. Даже малейшая погрешность памяти вергала его в панику. Каждая забытая мелочь наводила черную тоску, которую трудно было спрятать от своих коллег. Вот главная причина того, что он так много времени проводил, вдали от митрополии. Он имел не больше понятия о том, почему он еще жив, чем о величайшем секрете императора. Еще ни одно существо его вида не протянуло дольше естественной границы. Впрочем, не совсем так. Один был, согласно тому мифу о Мафусаиле Горбе. Легенда возникла в древние времена, когда зарождалась эта переплетенная форма жизни. В ту давнюю темную эру «Мир являлся сплошным хаосом», – гласит история, «и тогда появилось существо, которое совершенно отличалось от других. Имя его утеряно». Это поставило реальность его существования под большое сомнение, но сделало легенду еще более захватывающей. Согласно мифу, существо заявило о своем бессмертии, еще будучи подростком. А через сто или более лет тот Горби прославился как удивительный мыслитель и философ, Затмивший величайшие умы своего времени. В год, когда должна была кончиться его жизнь, Все королевство прильнуло к часам, Ожидая с минуты на минуту вестника, Объявляющего о знаменитости. Прошел год, затем еще один и еще. До тех пор, пока бессмертие не стало признанным фактом. Первый и единственный долгоживущий Горби Стал правителем королевства. Наступила великая эпоха возрождения. Продолжавшаяся много столетий, может быть тысячу лет. С того времени будущее расы было обеспечено. По крайней мере, так утверждают сказители легенд. Но больше всего Кайса интересовала финальная часть легенды. Предсказание, что однажды родится новый Мафусаил и что этот бессмертный Горби приведет своих подданных к еще большим успехам. В последнее время Кайс задумывался, не он ли этот избранник. Правда, такое случалось только в моменты самых истеричных его фантазий. Более вероятно, что дополнительное время, доставшееся ему, ничто иное, как небольшое генетическое отклонение. И в действительности, в любой момент, надо ждать смерти. Если же ему все-таки суждено иметь будущее, надлежит взять его в свои руки. Необходимо овладеть секретом и стать новым спасителем своего рода. Кайс выглянул в окно. Кравикар двигался через рабочие кварталы из высоких однообразных домов, выходящих на широкую улицу. На улице были в основном пешеходы. Перебои с АМ-2 привели к отмене движения общественного транспорта. Много меньше стало и маленьких коробков автомобильчиков, столь любимых представителями среднего класса. Кайс обратил внимание на длинную очередь, змеившуюся из соевого магазина. Потрепанная табличка вверху указывала цену в 10 кредиток за унцию. Состояние таблички делало смешным даже эту грабительскую цену. Двое вооруженных полицейских охраняли фуд-магазин. Кайс заметил женщину, выходящую со свертком под мышкой. Толпа тут же загудела на нее, вцепившись в сверток. Здоровенный полицейский торопливо зашагал вперед. Машина Кайса проехала мимо, прежде чем он успел заметить, чем кончилось дело. «Ну, прям как в те голодные бунты», – послышался голос водителя. «Ясно дело, безопасность стоит дорого. Вот цены и кусаются, так ведь?» «А им этого не объяснишь никак. Вот я и Женьку своему». «Что еще за бунты?» – прервал ее Кайс. «Не слыхали?» – женщина покрутила головой, разинув рот от изумления, что член тайного совета может что-то не знать. «Мне докладывали о волнениях», – сказал Кась, – «но не о бунтах». «Ну да, о волнениях. Хрен редьки не слаще. Вот, значит, как это называется – волнение. Собралось двадцать, нет, тридцать тысяч ленивых, грязных типов, и начали это – волноваться». «Ну, копы быстренько подъехали, с полсотни прибыло. Потом, ясное дело, еще три-четыре тысячи расстреляли». Сбешенный Кайс пропустил все остальное мимо ушей. У него были совершенно четкие взгляды относительно своих коллег по Тайному Совету. С Метрополии и всех ее обитателей им следовало пылинки сдувать. В сердце Империи нехватки чего бы то ни было должны обнаруживаться в последнюю очередь. Когда же он услышал о волнениях, мнение Кайса стало еще яснее. Но ведь близнецы Краа и другие уверяли его, что все хорошо. Было, мол, несколько небольших сбоев, В системе снабжения. Вот и все. Снабжение и порядок восстановлены. Ну ладно, не столько ложь возмутила Кайса, он и сам был мастер приврать, но это было намеренное искажение фактов. Если уж тайный совет не в силах контролировать ситуацию в нескольких километрах от своего дома, то что уже говорить об успешном правлении во всей широко раскинувшейся империи? А если они провалятся... Кайс будет обречен на нечто значительно худшее, чем любой ад, который они могут только себе представить. Еще один безмерно раздражающий фактор. Если положение действительно так ужасно, что запасы пищи во всей империи подошли к концу, то почему члены Тайного Совета продолжают похваляться своим собственным богатством? Он тихо выругался, увидев прямо перед собой остроконечные шпили, украшавшие высокие здания финансового района. Это была недавно построена штаб-квартира Тайного Совета. «Офигенно, да?» – вновь раздался голос водителя. Она по ошибке приняла его ругательство за возглас восхищения. «Вы, парни, должны гордиться этим домом. Ничего подобного в метрополии больше нету. Особенно после того, как императорский старый замок взорвали. Я знаю, вы еще не видели его». А внутри-то там каково. Фонтаны с настоящей цветной водой. А прям посередке посадили обалденное дерево. Рубегеноза, что ли, называется. Есть, правда, нельзя. «Чья идея?» – спросил Кайс сухо и неопределенно. «Не знаю. Дизайнера, наверное». «Как же его звали-то?» «Это… Звито, что ли? Ну, парень рукастый. Одно дерево чего стоит? Метров пятнадцать-двадцать высотой». Выписали откуда-то с земли. Испугались сначала, что оно высохнет тут и осыплется. Так специально его приспосабливать стали. На трех или четырех разных планетах. Кучу денег угрохали, и ничего, принялось. Я слыхала, за последние два-три месяца еще на два метра вымахало. Это дерево – прямо гордость и радость Метрополии, точно вам говорю. Кого угодно, спросите. Как только Гравикар замедлил ход. Кайс увидел ринувшиеся к нему толпу нищих. Клин полицейских, вооруженных дубинками, оттеснил их назад. «Конечно», – подумал он. «Кого угодно, спросите».